Хиннеру захотелось поговорить со мной наедине. Мы прошли в кухню. Хиннер молчал, и тогда я спросила, чего ему от меня нужно. Наконец он спросил, неужели я возненавидела сестру. Я успокоила его. По словам Хиннера, сестра чувствовала себя виноватой и несчастной. Он уговаривал меня сделать какой-нибудь шаг к примирению. Со смущенной улыбкой Хиннер проговорил, что когда-то я любила его, и мои родители... Относились к нему неплохо, поэтому мы не должны бы возражать против того, что он сошелся с моей сестрой. — Мы будем в восторге, — чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя спохватилась. — Разве он так уж переменился? — спросил Хиннер. Когда мы вернулись в комнату, сестра взглянула на меня так пристыженно, что у меня кольнуло сердце. Я улыбнулась, и она облегченно вздохнула. Часов в одиннадцать сестра и Хиннер попрощались. Они хотели зайти еще к каким-то знакомым. В полночь мы чокнулись бокалами с шампанским. Дядя расцеловал меня и мать. Тетя Герда потребовала, чтобы Генри ее тоже поцеловал. Он смущенно подчинился, и тетя Герда была ужасно довольна. Потом Генри поджигал на балконе ракеты и петарды, которые привез из Берлина. Наверное, он истратил на них кучу денег, и теперь с непонятным мне мальчишеским азартом запускал одну ракету за другой. Мать заснула на Софе и тихо сопела. Примерно в час ночи я разбудила ее и отвела в спальню. Мать сердито уверяла, будто вовсе не спала, однако послушно пошла за мной. Потом легла спать и я. Через некоторое время пришел Генри. Я слышала это уже сквозь сон. Он лег рядом и начал гладить меня. Я пробормотала, что очень устала и уже сплю. Генри заворчал, но отодвинулся. На следующий день мы завтракали поздно. После завтрака поехали в Берлин. Генри то обходил меня на своей машине, то отставал, чтобы затеять гонки. Но я не поддалась на его уловки. В моем почтовом ящике лежали поздравительные открытки и письмо от Шарлотты Крамер, которая приглашала отпраздновать Новый год у нее. Вечером мы пошли с Генри ужинать. Мне хотелось поговорить с ним о его жене, но у него не было настроения, а я не настаивала. В конце концов, это его проблема. Я ничем не могу ему помочь. Утром я пришла в поликлинику Рана. Карла рассказывала, как провела праздники, а я делала вид, будто слушаю. В десять часов начался прием. Глава двенадцатая Следующие месяцы прошли без особенных событий. Я работала, возвращалась усталой и дома лишь читала или смотрела телевизор. С Генри мы виделись два-три раза в неделю. Наши отношения стабилизировались, они были удобны и постепенно вошли в привычку. Иногда я не встречалась с Генри целую неделю, меня это вполне устраивало. Мне казалось, что таким образом наша связь избежит будничности, хотя не слишком верилась в это. В соседнюю квартиру, принадлежавшую раньше фрау Рупрехт, въехал новый жилец, я видела его редко. В феврале мне исполнилось сорок лет. Мать приехала навестить меня. Она полдня тряслась в вагоне, чтобы немного побыть со мной. Она подарила мне блузку, и мы пошли в кафе. Мать рассказала, что у сестры с Хиннером летом будет помолвка, и если к тому времени уладится дело с разводом. Затея с помолвкой показалась мне нелепой, а, впрочем, отнеслась я к ней довольно безразлично. Отец чувствовал себя плохо. Последние годы со здоровьем у него было вообще неважно. Мать спросила, что мне подарил Генри, а он не знает о моем дне рождения, ответила я.